Глава 43. Недостающее звено. Поздним вечером в кабинет гонор-страны постучали. «Я увидел, что у тебя горит свет», — запинаясь, проговорил Итирде. гонор странно повернулся к вошедшему и язвительно спросил. «Что, нашлось все-таки время зайти? А я думал, ты расследуешь убийство таксиста?» Итирде помахал несколькими листами бумаги. «А это, по-твоему, что такое?» «Зарабатываешь сверхурочные?» — издеваясь, спросил Гуннер Страна. «Вот детализация звонков с мобильного телефона Экхальда. значит, можно сказать, что он звонил Франку Фрёлику?» — спросил Гуннер Страна. «Да». «И что Франк Фрёлик звонил Экхольду?» «Да», — ответил Итирде. «Отличная новость», — буркнул Фрёлик, сидевший на диване с последним выпуском комикса «Дональд Дак». Гуннер Страна зевнул. «Не прикидывайтесь, будто вам неинтересно». Итирда широко улыбнулся и помахал листками. «Экхальд довольно часто названивал одной известной вам даме, которая живет на Хермангатте». «Ну да, Гро Хегевюллер», — кивнул Гуна Страна. «Мог бы и не говорить. Мы знаем, что она ему не перезванивала». «Верно», — улыбнулся Итирда. «Копию хотите?» Он помахал страницами. Гунар Страна взял копию и просмотрел список. «А этот номер я где-то уже видел», — пробормотал он себе под нос, хватая трубку и набирая номер. Остальные молча наблюдали за ним. Когда на том конце ответили, Гуннер странно тут же нажал отбой. Фрюлика показалось, что через тощее тело инспектора пропустили ток. Усталая сгорбленная фигура в миг превратилась в сгусток энергии. Гуннер странно вскочил с кресла и ослепительно заулыбался. «Что случилось?» — осторожно спросил Этерде. «Я не туда попал». «Да, но кому-то звонил», — спросил Фрёлик. Вместо ответа гуннер странно повернулся к нему и спросил. «Едешь со мной?» «Куда?» «В Национальный архив». Фрёлик изумлённо уставился на него. «Ты звонил в Национальный архив?» Гуннер странно по-прежнему улыбаясь, покачал головой. «Нет, но, по-моему, нам придётся туда поехать. Думаю, сейчас у них закрыто». Фрёлик надел свои армейские ботинки — «Может, ты все-таки скажешь, куда ты звонил?» — спросил он, хватая кожаную куртку. «В отель «Континентал». На то, чтобы попасть в архив, который действительно оказался закрыт, им потребовалось несколько часов. Библиотекарь, приставленный к ним приказом самого непременного секретаря, никак не мог взять в толк, почему дело не может подождать до завтрашнего утра». Он оказался настоящим педантом. Прежде чем приехать, он посоветовался со своим непосредственным начальником. А лицо у него раскраснелось от мороза. На нем особенно четко выделялись веснушки, а из-под капюшона выбивались рыжие волосы. Серое полупальто он надел прямо поверх полосатых пижамных штанов. Библиотекарь подъехал на форде Сьерре с багажником для лыж на крыше. И не выключая мотора, отпер двери и Провел их в зал с устройствами для чтения микрофиш. Еще полчаса ушло на поиски нужной микрофиши. Фрелик проголодался. Когда Гуннер странно объявил, что они скоро произведут арест, первым чувством, которое испытал Фрелик, было разочарование. «Если они сейчас поедут кого-то арестовывать, значит, с едой придется подождать». Фрелик почесал бороду и попытался сообразить, где ближайший Макдональдс. «Смотри» сказал Гонор, странно выпрямляясь. Фрюлик нагнулся и заглянул в проекционный аппарат. Он разглядел какой-то документ, написанный неразборчивым округлым почерком. «Что это?» «Свидетельство о браке». «Вижу, ночью. Родители Амалии Брюн». «Значит, это мы их арестуем? Ты спятил?» «Надеюсь, что нет». Гонор странно улыбался во весь рот. Фрелик ужасно хочется курить. А я бы чего-нибудь съел». «Начинай курить, Фрелик, ты забыдешь о еде. Тебе всегда хочется курить. Ну, слезай со своего любимого конька. Что такого интересного ты нашел в старом свидетельстве о браке? Что дает нам основание для ареста?» «Сам посмотри», — с улыбкой ответил Гуна странно. «Уже посмотрел. Ты, главное, скажи, на что смотреть?» «На девичью фамилию невесты. На фамилию матери. Амалья Брюн».